Глава 5 Из-за правды. В тот день вечером свет долго был виден в окошечке коморки, в которой Индрик Агафонов хранил самую ценную свою и боярскую рухлядь, а также и все бумаги, касавшиеся дела поместьях и в отчинах его государя-боярина Феодора Ивановича. Перед тоненькую, желтую, восковую свечкою Индрик писал челобитную на имя государя Василия Ивановича и в ней яркими красками излагал свои невзгоды и свое тягостное положение. При этом он заканчивал свою челобитную так. «Буди, государь, подьяка Василия на ученью от того сотника боима или стрельцов его», учиниться нам, холопом Фёдора Ивановича, грабеж и убийство, и по нынешней шатости двору моего государя ущерб. Или, будет тот Василий, научит иных воровских людей злым поклепам или иным изменным делам на меня, Индрика, и тебе бы, государю, то было ведомо, и ты, государь, надо мной смилуйся, не дай умереть злою смертью». Окончив челобитную, свернув ее столбцом и обшив холстом, Индрик позвал к себе Ивашку-худопера и сказал ему «Завтра, чем свет, бери у моего боярина во дворе лучшую подводку, бери три рубля денег на дорогу да челобитную за пазуху. Как-никак в Москву пробирайся, И самому государю нашему, Феодору Ивановичу, челобитную из рук в руки передай. Дай себя в дороге до нога ограбить, дай из себя голову снять, не дай только отнять у себя челобитную. Слушаю, батюшка, слушаю, живот положу, а не отдам никому твои грамотки. Из-за тебя заварилась каша, ты помоги ее и расхлебывать». Пусть я здесь пропаду, пусть в тюрьме сгнию, а правда пусть таки правдой будет. Когда на другое утро дьяк Василий Семенов, еще не совсем очнувшийся от вчерашней гулянки, пришел в приказную избу, он прежде всего справился у подъячих осотники Баиме Колзакове и с видимым удовольствием узнал, что боим его уж с позаранок со стрельцами ожидает зови его сюда воскликнул дьяк зови скорее «Почтенье милостивцу воскликнул боим являясь на пороге боимушка голубчик уговор наш вчерашний помнишь ли своих ребят поставь кругом избы так чтоб воевода их не заприметил чуть только индренка завидишь сейчас ему руки за спину да в яму его и тащи собаку. А как засадишь в яму, так к нему сейчас на подворье нагрянешь, все перероешь и вину отыщешь. Все как по исполню, милостивец. Да смотри, боимушка, довольно ли тут у тебя людей? Ведь тот придет-то чай тоже не один». «Немного у меня молодцов, да все такой народ подобран, что, пожалуй, один десятерых переколотит. Ей-ей, Василий семёнович. И затем боим ушел оберегать приказную избу от докучного челобитчика. Расставив стрельцов по местам, он сам с двумя стрелецкими десантниками поместился на крыльце приказной избы. Не успел он еще и усесться порядком, как подбежал крыльцо один из сторожевых стрельцов и доложил Баиму. «Идет, видишь, Индрик Агафонов. Да не один идет, а всю челядь Шереметьевскую за собой ведет». «Всю челядь? Что за притча? Эй вы, все сюда!» И по знаку Баима все стрельцы сбежались к крыльцу и стали перед ним живой оградой как раз в то же время из-за угла соседней улицы показался и сам Индрик. Он шествовал к приказной избе, торжественно окруженной и охраняемой полусотнюю шереметьевских крестьян и холопей. «Ты куда со своей ордой лезешь?» — закричал боим Индрику, загораживая ему путь к крыльцу избы. «Вороти назад!» «Тебе с твоей ябедой сюда дорога заказана. Чай слышал вчера?» «И не слышал, и слышать не хочу», — спокойно и твердо отвечал Индрик. «Я пришел сюда на тебя с дьяком Василием у наших воевод правды искать». «Фороти назад, пускать не велено «Ребята, чего зеваете? Гони их в зашей, осаживай». Крикнул Баим, обращаясь к стрельцам. «Стой, ребята, не замай!» Закричали шереметьевские крестьяне и холопи. «Мы своего приказчика в обиду не дадим. Будем здесь стоять, пока не придут воеводы». «Попомни ты Бога и совесть свою!» Закричал Индрик Баиму из толпы. «На тебя, челобитную, в грабеже Женису. «А ты к грабежу еще и разбой учинить хочешь?» «Не слушай их!» — поджигал боим стрельцов. «Они на нас жалобу воеводам несут. Бей их в мою голову!» «Бей их! Отваживай я, бедняков!» — зашумели стрельцы и разом бросились на толпу с кулаками. «Держись, Шереметьевские! Постоим за нашего боярина честь!» «Бей их, буянов, пасульщиков, грабителей!» — завопила толпа, окружавшая Индрика. Поднялась отчаянная свалка и такой шум и гам, что не только дьяк Василий выбежал с подьячами на крыльцо, но и все соседи высыпали из домов к воротам. И дьяк кричал и бесновался на крыльце, и боим кричал, ободряя стрельцов к рукопашной, и сам Индрик кричал благим матом, бросаясь во все стороны и унимая расходившихся мужиков. А между тем удары сыпались за ударами, дюжи и кулачищи работали на славу, клочья одежды летели в стороны, и драка велась упорно и с большим ожесточением. Шереметьевские брали числом и начинали уже одолевать, Порядочно избитые стрельцы уже были притиснуты к крыльцу, и сотник с дьяком собирались посылать за подмогой, как вдруг в толпе народа раздались крики. «Воеводы идут! Воеводы! Дорогу воеводам!» И толпа отхлынула в беспорядке от крыльца избы, поспешно снимая шапки перед властями, которые поспешно подходили к месту побоища. «Чья затея? Кто зачинщик?» — гневно крикнул репнин, останавливаясь перед крыльцом приказной избы и окидывая беглым взглядом изорванные кафтаны стрельцов и место местопобоище, усеянное клочьями одежд, лоскутями рубах и остатками рваных колпаков и шапок. «Это всё они, все шереметьевские баламутники затеяли», В один голос закричали и дьяк, и сотник, и стрельцы. «Врут они, облыжно показывают!» — закричала вся толпа. «Их озорством драка затеяна. Боим со стрельцами челобитчиков от приказной избы отгонял. Говори кто-нибудь один!» — крикнул репнин, видимо, не зная, как разобраться в трудном запутанном деле. «Князь-государь, это все Индринка проклятый, он всему виною», — подсказал князю с крыльца дьяк Василий. Скопом к избе пришел со своей челядью, да скопом и в избу вломиться хотел. «Облыжно, — говорит, — князь-государь», — загалдела вся толпа. «Боим сотник велел Шереметьевских стрельцам бить». «Молчать!» Заревел воевода, который сразу сообразил, на кого ему следует обрушить свой гнев. «Где это ты, Индринка?» «Здесь я, государь», — откликнулся Индрик, выступая вперед бледный и взволнованный. «Так ты... ты буянить! Ты... ты... мало того, что с пустой ябедой, а еще и с копом и напором в избу лезешь!» «А? Вот как! А?» «Не с копом, господин воевода, а потому с холопями боярскими пришел, чтобы государю моему Феодору Ивановичу и его чести какого ущерба не учинилось!» «Вчера у собора все слышали, как дьяк кричал, что в зашеи велит меня из приказной избы гнать!» Но князь Репнин уж ничего не слушал и не рассуждал. «Взять его!» — кричал он. «Заковать его и в яму посадить, пусть там сидит до моего приказа!» Толпа народа загудела, в ней явственно послышались возгласы. «Не разобравши дело да в яму, не по-божьему так-то!» «Молчать, не в ваше дело!» — крикнул Репнин. «Я перед моим государем в ответе буду». Я покажу ему, как скопом приходить, да селом лезть в нонешнее время и какую смуту чинить. И между тем, как воевода все это говорил, двое стрельцов уже крутили Индрику руки кушаками за спину, а двое других несли из избы железные наручники. «Господин воевода, делай ты со мною что хочешь», — взмолился Индрик. В своих делах ответишь Богу и Государю. Да все же челобитную-то от меня возьми, да разбери ты, дело-то по правде. Какое дело-то? О зипунишках твоих, а? Крикнул воевода. Теперь уж не о зипунишках только, а и о бесчестии Государя моего, боярина Федора Ивановича. Вот ты как отсидишь месяц-другой в яме-то, так и забудешь этакую смуту из за драных зипунишек заводить. Кому шуба, а кому зипун, господин воевода? Попомнил бы ты, что и в Мале бог, и в велицы бог. Прочь, тащи его!» И князь с достоинством отвернулся от Индрика, и вместе с товарищами стал подниматься на крыльцо приказной избы».